Глава 23. Пригнуть голову, напрячь руки, согнуть ноги в коленях, левой, правой. Он крался в темноте, полагаясь на мышечную память. Временами, поднимая пыль и обрывки опавших листьев, молчание нарушали порывы ветра. Некоторую видимость обеспечивало серебро луны в купе с городскими огнями с Маринских холмов на другом берегу залива. БТД Еженедельно менял отправную точку. Обычно прыжок совершали посреди ночи, в дикой местности, подальше от воздушных путей и наземных дорог. И сегодня Кин не просчитался. После 45 минут ожидания во тьме он увидел автолет. Следуя стандартному предпрыжковому протоколу бюро, тот передвигался с выключенными фарами и на маломощных батареях, чтобы минимизировать аудиовизуальную заметность. Он приземлился примерно в полумиле от Кина, на участке, свободном от растительности. Двигатель умолк. Хлопнули дверцы, и в ночи раздался шум, свидетельствующий о перемещении груза. Точно так же Кин высаживался десятки раз. С каждым звуком в мысленном списке появлялась новая галочка «Выгрузить снаряжение», «Сообщить, что техника готова к запуску». С негромким гулом автолет поднялся в небо, пару минут повисел над точкой прыжка, а затем умчался прочь, предположительно в служебный гараж на 14 этаже здания бюро. В большинстве случаев такое означало, что в радиусе нескольких миль нет никого, кроме исполнителя и эвакуатора, и они готовятся к путешествию в прошлое, не потревожив спящую область залива. Вот только эта ночь была необычной, а случай незаурядным. Сегодня за исполнителем и эвакуатором наблюдали. Кин еще не успел забыть все, чему его учили. Одетый в черное с маленьким рюкзаком за спиной, он прекрасно помнил основы скрытного передвижения. Пригнись к земле, двигайся одновременно с порывами ветра, пока не подберешься к ничего не подозревающему объекту. Но сегодня, в отличие от прежних времен, объектом был не преступник. Завтра Маркус и его напарник отправятся убивать Миранду, а сейчас Кин смотрел на другую оперативную двойку БТД. Раз уж нельзя похитить ускоритель из хранилища, придется забрать его у действующего агента. Оперативники вышли на 15-футовую проплешину, очищенную от растительности и мусора, чтобы минимизировать возможные помехи. Не разгибаясь, Кин подкрался к ним и выпрямился, едва не охнув от жгучей боли в ногах. Теперь он видел, как исполнитель совершает необходимые действия, осматривает снаряжение, проверяет радиосвязь с командным центром и проговаривает план задания. Агент и эвакуатор. Они всегда путешествовали вместе. Эвакуатор управлял ускорителем, а исполнитель отвечал за сохранность полезного груза. Придется нейтрализовать обоих. Начать лучше с агента, поскольку тот обучен самым грозным приемом рукопашного боя. Действовать надо стремительно, и ночная темнота сыграет Кину на руку, а эвакуатор, надеялся он, растеряется и не успеет ничего сделать. На задании ускоритель привязывали к биометрии эвакуатора. Чувствуя, как по щекам строится пот, Кин ждал оповещения о снятии блокировки и запуске системы. Эвакуатор присел, Коснулся верхней панели устройства и тоненький голос подтвердил, что личность идентифицирована. Сперва аппарат загудел на низкой частоте, почти не слышно для тех, кто не привык к этому гулу. Затем вспыхнул огонек, осветив оба лица. Наконец в воздухе появились несколько голографических экранов. Вот и оповещение, в котором нуждался Кин. Его план обрел законченную форму. Осталось преодолеть расстояние до объекта. Эвакуатор начал вбивать координаты в голографический интерфейс, периодически сверяясь с планшетом в руке. Его напарник уже вцепился в рукоятки ускорителя и, согнув ноги в коленях, приготовился к прыжку. Смотрит вниз. Можно снять его без шума. Если повезет, эвакуатор вообще ничего не заметит. Кин двигался вправо. Бесшумно, бочком пока не оказался за спиной у исполнителя. Синяя голограмма позеленела, сигнализируя об успешном вводе координат прыжка. Эвакуатор пригнулся к земле и взялся за прокси рукоятки. Строго по учебнику. Голова опущена, локти уперты в колени, чтобы свести к минимуму головокружение, что может разыграться при посадке. Вот он, шанс. Подходящий момент. Тот самый, когда можно вырубить оперативника в бюро, забрать снаряжение, перепрограммировать ускорительную эпоху Миранды и узнать, что уготовано ему судьбой. Все мышцы напряглись, и по телу разлилось жаркое волнение. Прикованные к механизму, двое оперативников готовились совершить прыжок. Кин распрямился и сделал шаг к своей единственной надежде. Еще один шаг, и он упал навзничь, ударившись о землю с такой силой, что завибрировал позвоночник. Кин проморгался. Сфокусировал взгляд, но в свете луны увидел лишь очертания чьей-то головы, перекрывающей поле обзора. Колбу лбу прижалась холодная сталь. Когда гул ускорителя сменился назойливым жужжанием, неизвестный наклонился и прошептал «Не двигайся!». Не успел Кин ответить, как пространство озарило яркая вспышка. Она исчезла так быстро, что непосвященные сочли бы ее за банальную молнию. Но Кин знал, что никакая это не молния. Он дернулся, и на горло ему надавили коленом, а металл сильнее прежнего прижался к лбу. Пришлось лежать смирно. Но это уже не имело никакого значения. Вспышка означала, что агент и эвакуатор отправились в прошлое.